Все рассказала своему избраннику морально и технически разоружилась. Захотела, как у вас принято говорить, простого человеческого счастья. Естественно, ни одна спецслужба, хоть земная, хоть галактическая, таких измен своим сотрудникам не прощает. Предатель и дезертир отзывается или изымается, а затем с ним поступают в соответствии... Со сложившейся практикой и местными обычаями Та же судьба ждала и означенную отступницу Но ее друг оказался на высоте В голосе Антона прозвучало неприкрытое одобрение Совершенно неожиданно для всех он вдруг вмешался В предопределенный ход событий С помощью нескольких своих товарищей Разработал и осуществил удивительно простую И эффективную операцию Не только переиграл прибывших для устранения девушки-профессионалов, но и вообще удалил их за пределы земли. Боюсь, ты в это не поверишь, но так и было. По-моему, он сам не подозревал, с какой могущественной и беспощадной силой вступает в борьбу. Кто его знает. Раз ты сам признаешь, что он победил, значит, план боя в конечном итоге был правильным. Молодец, парень, таких я люблю. А что случилось дальше? Вот это сказать затруднительно, потому что дальше пока ничего не случилось. Все произошло буквально только что, накануне нашей с тобой встречи в Новом Афоне. Собственно, и встретились мы с тобой в связи с этой историей. Не совсем понял. Воронцов, выигрывая время, поднялся и взял оставленную на столе банку с трубочным табаком, неторопливо стал набивать трубку и раскуривать. Затем вернулся и снова сел, но не на стул, а на подоконник, спиной к свету. «Какая связь, прямая или косвенная, существует между тобой, мной, нашей встречей в Бомбее, в Сухуми и здесь, между книгой Наташей и той космической оперой, что разыграли мои земляки?» «Есть связь, есть!» Антон прямо светился от радости, которая распирала его как рассказчика, приготовившего слушателю мастерски закрученную историю с эффектной развязкой. Еще немного, и все узнаешь. Чуть-чуть терпения. И стал говорить о том, как инопланетянка перед окончательным прекращением своей деятельности сумела завербовать еще одного человека, довольно известного в соответствующих кругах художника, а в прошлом воздушно-десантника, переправила его в прошлое, где он осуществил серьезное вмешательство в историю, не ведая, правда, что творит. Но акция получилась весьма опасная, прежде всего тем, что последствия ее до конца непредставимы. Воронцов слушал, начиная догадываться, что судьба вновь подкидывает ему задачку с нетривиальными условиями, решать которую так или иначе придется. Зная Антона, можно предположить, что он наверняка приготовил некий гвоздь, за который предстоит зацепиться штанами и повиснуть, как на чужом заборе. Иначе он и не стал бы затевать свою интригу. Просчитал, небось, сто двадцать вариантов и веселится, глядя, как жертва трепыхается. «Ну-ну, ваше благородие, давай! А мы еще тоже поглядим. Бой покажет!» Одним из следствий прогулки в прошлое, в 1966 год, если точно, названного художника, Берестин его фамилия, как раз и оказалась встреча Агрианки с ее милым другом. Сражение с пришельцами, ну и наше с тобой предприятие тоже. Тут Воронцов его перебил. Подожди. Вначале речь шла о психологическом эксперименте, потом о спасении книги. Затем, гожусь ли я на роль земного представителя при вашей федерации? Теперь еще вариант, из которого следует, что и ты, и я оба вообще статисты в чужом спектакле, не так ли? Тогда поясни. И второе. Какая-то фантазия у вас бедноватая стоит приличному человеку с вами познакомиться, так вы его сразу обязательно в прошлое засылаете. Не знаю, как там в деталях, А по форме выглядит однообразно его в 66 меня в 41 женщина опять же там арианка у меня наталья ей богу с сюжетами у вас туго